Леонд Рэйзи вывел Кевина на балкон. Вид с него открывался изумительный. Вдалеке, на фоне полной луны, виднелись зубчатые очертания горного хребта Аландии. Призрачно-голубоватый свет ночного светила серебрил верхушки эльфийского леса. Там, за этим лесом, протянул руку старый граф Вы выетец в первый раз спас мне жизнь, чуть не отдав свою. И здесь в этой башне потом 2 месяца лучшие лекари Базгона вытаскивали его из того света. Такое не забывается. Так был и второй случай. Да. Второй раз он спас мне жизнь прямо здесь в замке на шествие гоблинов. Ты должен знать об этой битве из истории. Мой замок принял первый удар. Была жестокая сеча. Я тогда Кевин выхватил арбалетный болт из воздуха, буквально в нескольких сантиметрах от лба Леонардо Риззи. Ударом локтя сбил его с ног и рухнул сверху, прикрывая своим телом. Город стрел про свистел над ними, я осыпался вниз грудой обломков, расплющившись о стену. Послышался звон разбитых стёкол. В минуту опасности голова юноши работала быстро, чтобы не попасть под обстрел. Он волоком втащил хозяина замка внутрь зала под прикрытие стен, краем глаза видя, как в перила балкона впиваются металлические кошки, кроша камень. Граф вскочил на ноги, молниеносно трезвея. Что за Глаза его впились в арбалетный болт, который Кевин до сих пор держал в руке. Тролли? Он бросился к стене и сорвал с неё сигнальный рожок. Сигнал тревоги разнёсся по замку. Корою живую. Кевину сигнал отдавать было не надо. Он прикрываясь отстрел спинки разбитого им кресла, уже рубил альфийским мечом верёвки. Вибрир от тяжести, карабкающихся по ней мощных громовских тел. Тролли с дикими воплями падали вниз, так и не успев добраться до балкона. Где-то внизу звенели мечи. Это вступило в бой личная гвардия графа. Последнюю верёвку юноша разрубил вместе с мохнатой рукой тролля, вцепившейся в перила. Рыцарь прыгнулся под прикрытие империй бросил импровизированный щит, кувырком вкатился обратно в зал и начал озвираться. Из пален вылетела его всколоченная команда. Не было только Офелии и Зырга. "Держать оборону", коротко распорядился он. "Гиви бано на возвалкон, чтоб ни один не прошёл. Авос не пройдут. Небоз не пройдут". Гномики просеменили на балкон и начали долбить своими молотами по каменным перилам, да так аккуратно, что умудрялись не разбивая их, сплющивать в блинкованные железные крючки, которые нападающие упорно продолжали закидывать на балкон. Каждый удар сопровождался дикими воплями осыпавшихся вместе с верёвками вниз trolley. Отстрел низкорослых гномиков надёжно защищал о balконные ограждения, и им даже не надо было пригибаться. "Люка, до тебе окна", успокоившись за гномиков, крикнул Кевин. "Молодец, сынок", одобрил граф. "Держитесь здесь, а я пойду вниз, организую оборону. Запритесь изнутри". Хозяин замка с резкостью, удивительной для его лет, выскочил из зала и помчался по ступеням вниз, дробно топача по ступенькам с сапогами. Кевин закрыл за ним засов. Афелия внезапно вспомнил юноша про своего оруженосца и бросился к её спальне, только тут сообразив, что она самая незащищённая из всех. На он занимается чёрт знает чем. вместо того, чтобы заниматься её охраной. Уже подбегая к двери спальни, он услышал болезненные стоны и смачные удары, доносившиеся из-за неё. Кингом ноги юноша вышиб дверь вместе с косяком и с ходу швырнул кинжал в зубастую крылатую тварь, которую увидел в проёме окна. Она начала медленно заваливаться назад, Одной лапой судорожно цепляясь за рукоять ножа, пронзившего её грудь, другой сжимая в кулаке белокурый клок волос, на полу сидела Офелия, держась за голову. Около неё валялось несколько обожженных трупов, спаленных, скорее всего, в погребах балами девицы. Последнюю крылатую тварь добивала мамочка, зажав её в угол. Она дубасила её подсвечником по голове, приговаривая: "Ах, ты совлачь, на моего Аниса Лаваннова очередь надо становиться в очередь". Юноша хотел было помочь, но его помощь не потребовалась. "Избешённая мадам!" На его глазах забила жутковатого монстра подсвечником на смерть. Кевин бросился к Афелии. С тобой всё в порядке? Вроде да. Девушка оторвала руку от головы, и Кевин увидел на её пальцах кровь. Ты ранена? Дирундая, эта тварь мне клок волос выдрала. Странно. Обычно они сразу полосуют когтями по горлу. Из камина вылетело очередное крылатое бестие с горящими глазами. Мамочка, сорвала со стены факел и воткнула его ей прямо в широко раскрытую пасть, снабжённую острыми зубами. "Слышишь, рыцарь, спасай оруженосца", прорычала она. "А с этими я и сама справлюсь". Юноша не стал заставлять себя уговаривать, рывком поднял девушку на ноги и вытащил её в коридор. А там уже вовсю кипела битва. Гномики балко над стояли, а вот Лука не смог один удержать всё окно сразу. И через них валивались мохнатые могучие тела тролли. И тут из своей спальни выскочил Зырк, на ходу натягивая кожаные штаны. Аурх! Яростно взревел он, увидев соплеменников. Тролли замерли. Аулзин харкнул зрю. Ещё яростнее завопил Зырк. Тролли опустили мечи, понурили головы, развернулись и начали один за другим выпрыгивать обратно из окон. Как только последний покинул зал, Зырк высунулся в окно и взревел ещё громче, простёрв руку вперёд. Балингрегг. Кевин в военном ряде мы увидел, как орды троллей, осадившие замок, разворачиваются и покорно уходят в направлении, указанном Зиргом. Тень, мелькнувшая в небе на фоне луны, заставила юношу задрать голову. В небе парила огромный крылатый змей, виверн. с чёрным рыцарем на спине. Зирки его тоже заметил. Варрёф эльгурок указал он на крылатого змея. Тролли дружно вскинули арбалеты, и туча стрел взвилась в воздух. Истошный визг виверна сказал Кевину, что многие не промахнулись. Дикими зигзагами змей начал уходить к горизонту. Юноша готов был по колясцу, что всадник не сумел удержаться на организирующем монстре и сверзился с него вниз, перед тем, как тело виверны грохнулось об землю. "Не дай уйти ни одной твари!" донёсся до Кевина снизу крик старого графа. "И найти сына, где он?" Тролли не стали ждать начала избиения и перешли на бег. А галопирующего тролля не каждый агапский скакун догонит. Но теперь они и без нас разберутся. Успокоился Зырка, отрываясь от окна. "Что ты им сказал?" поинтересовался юноша. "Ну, типа, вы что, братаны, на своих нападаете?" Но они обиделись и ушли. Гевин ещё раз выглянул в окно, полюбовался на бурые лепёшки внизу, всё, что осталось от троллей, 시ганувших их вниз по приказу Зырга, и понял, что его опять пытаются держать за болвана. Пора с тобой серьёзно поговорить, нахмурился юноша. Тролль поспешил сделать те глупое лицо. На этот момент в запертую на засов дверь раздал ему мощный удар, сорвавший её вместе с засовом с петель, и придуряться стало никогда. Кованные звёздочки, посланные его мощной рукой веером, полетели в створ дверей, и рыцарь понял их назначение. Смотри, в кого кидаешь, болван! В зал вошёл Альберт. Часть Звёздочек он сумел отбить молниеносным движением меча две вангелис в левое плечо рядом с арбалетным болтом плотно засевшим в теле молодого графа Дерези следом догнал слегка запыхавшийся хозяин дома с окававленным мечом в руке все целы тревожно спросил он слава вездесущему все успокоил его кевин Только вот цена вашего мой оруженосец по ошибке немного зацепил. Ты как, Альберт? Забеспокоился старик. Ерунда.